Часть четвертая Глава первая Вот сказание наших праотцов О том, как Бог Ярила Возлюбил мать сыру землю И как она породила всех земнородных Лежала мать сыра земля Во мраке и стуше Мертва была Ни света, ни тепла, ни звуков, никакого движения. И сказал вечно юный, вечно радостный, светлый яр, «Взглянем сквозь тьму кромешную на мать-сыру землю. Хороша ли? Пригожа ли она? Придется ли по нам?» И пламень взора светлого яра В одно мановенье пронизал Неизмеримые слои мрака, Что лежали над спавшей землею. И где Ярилин взор прорезал тьму, Там овосияло солнце красное. И полились через солнце Жаркие волны лучезарного Ярилина света. Мать сыра земля Ото сна пробуждалась. И в юной красе, Как невеста на брачном ложе, Раскинулась. Жадно пила она Золотые лучи живоносного света, И от того света Балящая жизнь и томящая нега Разлились по недрам её. Несутся в солнечных лучах Сладкие речи Бога любви, Вечно юного Бога Ярилы. «Ох ты, Гой, Еси, мать сыра земля, Полюби меня!» Бога Светлого, за любовь за твою Я украшу тебя синими морями, Желтыми песками, зеленой муровой, Цветами алыми лазоревыми. Народишь от меня, милых детушек, Число несметное. Любой земле Ярилины речи, Возлюбила она Бога Светлого И от жарких его поцелуев разукрасилась Злаками, цветами, темными лесами, Синими морями, голубыми реками, Серебристыми озерами. Пила на жаркие поцелуи Ярилины И из недр её вылетали поднебесные птицы, Из вертепов выбегали лесные и полевые звери, В реках и морях заплавали рыбы, В воздухе затолкались мелкие мушки-домошки. И всё жило, всё любило, И всё пело хвалебные песни, Отцу Яриле, матери сырой земле. И вновь из красного солнца Любовные речи Ярилы несутся. Ох ты, Гой, Еси, мать сыра земля, Разукрасил я тебя красотою, Народила ты Милых детушек число несметное. Полюби меня пуще прежнего, Породишь от меня, детище любимое. Любы были те речи матери сырой земле. Жадно пила она живоносные лучи, И породила человека. И когда вышел он из недр земных, Ударил его Ярила по голове с Золотой вожжой, ярой молнией. И от той молоньи ум в человеке зародился. Здравствовал Ярила, любимого земнородного сына, небесными громами, потоками молний. И от тех громов, от той молнии вся живая тварь в ужасе встрепенулась. Разлетались поднебесные птицы, попрятались в пещеры дубравные звери. Один человек поднял к небу разумную голову и наречь отца громовую отвечал вещим словом речью крылатою и услыша то слово и узрев царя своего и владыку все древа все цветы и злаки Перед ним преклонились Звери-птицы, и вся живая тварь Ему подчинилась. Ликовала мать сыра земля В счастье, в радости. Чаяла, что Ярилиной любви Ни конца, ни края нет. Но по малом времени Красносолнышко стало низиться. Светлые дни укоротились, Дунули ветры холодные, Замолкли птицы певчие, Завыли звери дубравные. И вздрогнул От стужи царь и владыка Всей твари, дышащей и не дышащей. Затуманилась мать сыра земля, Из горя печали оросила поблегшее лицо свое Слезами горькими. Дождями дробными. Плачет мать сыра земля. О, ветре ветрила Зачем дышишь на меня Постылою стужей? О, каярилина! Красное солнышко! Зачем греешь и светишь ты Не по-прежнему Разлюбил меня, ярила бог. Лишится мне красоты своей. Погибать моим дедушкам. И опять мне во мраке и стуже лежать. И зачем узнавала я свет? Зачем узнавала жизнь и любовь? Зачем спознавалась с лучами ясными, С поцелуями богоярилы горячими? Безмолвен Ярила. Не себя мне жаль, Плачет мать сыра земля, Сжимаясь от холода. Скорбит сердце матери По милым подетушкам. Говорит Ярила. Ты не плачь, Не тоскуй, мать сыра земля, Покидаю тебя ненадолго. Не покинуть тебя на время, Сгореть тебе дотла под моими поцелуями. Храня тебя и детей наших, Убавлю я на время тепла и света. Опадут на деревьях листья, Завянут травы и злаки, оденешься ты снеговым покровом. Будешь спать-почивать до моего приходу. Придёт время, пошлю к тебе вестницу, весну красну. Следом за весною я сам приду плачет самацы ра земля не жалеешь ты ярила меня бедную не жалеешь светлый боже детей своих пожалей хоть любимое детище что на речи твои громовые отвечал тебе вещим словом речью крылатою. Инак он и слаб, сгинуть ему прежде всех, когда лишишь нас тепла и света. Брызнул ярила на камне моллоней, облил полючим взором деревья дубравные. И сказал Матери сырой земле. Вот я разлил огонь по камням и деревьям. Я сам в том огне. Своим умом-разумом человек дойдёт, Как из дерева и камня свет и тепло брать. Тот огонь — дар мой любимому сыну. Всей живой твари будет на страх и ужас, Ему одному на службу. И отошел от земли Бог Ярила. Понеслись ветры буйные, Застилали темными тучами Око Ярилина, красное солнышко. Нанесли снега белые, ровно в савана кутали в них мать сыру землю. Всё застыло, всё заснуло. Не спал, не дремал один человек. У него был «Великий дар отца Ярилы!» «А с ним и свет, и тепло!» «Так мыслили старорусские люди «О смене лета зимою и о начале огня!» «Оттого наши праотцы и сожигали умерших!» «Заснувшего смертным сном» Ярилина сына отдавали живущему в огне отцу, а после стали отдавать мертвецов их матери, опуская в лоно ее. Оттого наши предки и чествовали великими праздниками дарование Ярилой огня человеку. Праздники те совершались в долгие летние дни — когда солнце, укорачивая ход, начинает расставаться с землею. В память дара, что даровал бог света, жгут купальские огни. Что купало, что ярило, все едино, одного бога звания. И до ныне в Иванову ночь пылают на Руси купальские огни. И до ныне по полям и перелескам Слышатся веселые песни Купала на Ивана Где купала ночевала? Купала на Ивана Купала на Ивана Ночевала у Ивана Накануне Аграфены-купальницы За день до Ивана-купалы 23 и 24 июня Солнечным всходом по домам суета поднимается. Запасливые домовитые хозяйки, старые и молодые, Советуются в каком месте, какие целебные травы в купальские ночи брать. Где череду от золотухи, где шалфей от горловой скорби, Где мать-мачеху, где зверобой, Ромашку и девясил. А ведуны до да знахарки Об иных травах мыслят. Им бы сыскать радужный, Златоогненный цвет перелет травы, Что светлым мотыльком порхает По лесу в Иванову ночь. Им бы выкопать корень Ревеньки, что стонет и ревет На купальской заре. Им бы через серебряную гривну Сорвать чудный цвет архилина, Да набрать тирлич травы, Той самой, что ведьмы рвут В Иванову ночь на лысой горе. Им бы добыть Спрыг травы до огненного цвета папоротника. Перелет трава — сказочное растение, как и цвет папоротника. Его радужный огненный цвет мотыльком перепархивает по воздуху в Иванову ночь. Есть и настоящие травы, называемые перелетом. Архелин — сказочное растение. Спрыг трава — она же разрыв трава. Сказочное растение, с помощью которого Даются клады, а замки и запоры Сами спадают. Добро тому, кто добудет чудные зелья. С перелетом всю жизнь будет счастлив. С зашитым в ладанку корешком ревеньки Не утонет. С архилином не бойся Ни злого человека, ни злого духа. Сок тирлича, Отвратит гнев сильных людей И возведет обладателя своего Наверх богатства, почести и славы. Перед спрыг травой замки и запоры падают, А чудный цвет папоротника Принесет счастье, довольство и здоровье, Сокрытые клады откроет, Власть над духами даст. Молодежь об иных травах, об иных цветах той порой думает. Собираются девицы воедин круг и с песнями идут вереницей из деревни собирать Иван-дамарью, любовную траву, и любисток. Теми цветами накануне аграфены-купальницы в бане им парятся, чтобы тело молодилось». Добрым молодцем любилась. А пол лавки-полки в бане На то время густым-густехонько Надо устылать травою-купальницей. После бани сходятся девицы к одной из подруг С пахучими венками из любистка на головах, С веселыми песнями, с криками, со смехом, Толкут они где-нибудь на огороде ячмень на обетную кашу. А набравшиеся туда парни заигрывают каждый со своей зазнобой. На другой день варят обетную кашу и едят ее у речки Альозера, бережно блюдя, чтобы каши не осталось ни маковой росинки. Съедят кашу, за другие и стареуставленные обряды принимаются. Парни возят девок на передних тележных колесах, громко распевая купальскую песнь. Иван да Мария в реке купались. Где Иван купался, берег колыхался. Где Мария купалась, трава расстилалась. Купала на Ивана, купался Иван, да в воду упал. Купала на Ивана. Под вечер купанье В одном яру плавают девушки С венками из любистка на головах, В другом — молодые парни. Но иной молодец, что посмелее, Как почнет отмахивать руками посажение, Глядь, и попал в девичий яр. За ним другой, третий. Что смеху, что крику! Таково обрядное купание На день аграфенной купальницы. Надвинулись сумерки. Наступает Иванова ночь. Рыбаки сказывают, что в ту ночь вода Подергивается серебристым блеском. А бывалые люди говорят, что в лесах тогда Деревья с места на место переходят И шумом ветвей меж собой беседы ведут. Сорви в ту ночь огненный цвет папоротника. Поймешь язык всякого дерева и всякой травы, Понятны станут тебе разговоры зверей и речи домашних животных. Тот цвет огонь — дар Ярилы, То царь огонь. Немного часов остается до полночи, Когда на одно мановение тот чудный цветок распускается. Только что наступит полночь, и с середины широколистного папоротника поднимается цветочная почка. Шевелится она, ровно живая, и вдруг страшным треском разрывается. И тут является огненный цвет. Незримая рука тотчас скрывает его. То цвет огонь, дарованный Богом Ярилой, первому человеку. То царь огонь. Страшно подходить к чудесному цвету. Редко кто решится идти за ним в Иванову ночь. Такой смельчак разве в несколько десятков лет выищется? Да и тот добром кончает. Духи мрака, духи хлада, духи смерти, Искани враждебные солнцу Яриле, Жадно стерегут от людей его дар они срывают цвет огонь они напускают ужас и страсти и напасти на смельчака что пойдет за ним в заветную иванову ночь они увлекают его за собой в страну мрака и смерти где уж не властен отец ярило страшно поклоняться Яриле в лесу Перед таинственным цветом огнем. Зато весело и радостно чествовать Светлого яра купальскими огнями. Наперед набрав шиповнику крапивы И других колючих и жгучих растений, Кроют ими давно заготовленные кучи хвороста и сухих сучьев. И лишь только за небесным закроем спрячется солнышко, Лишь только зачнет гаснуть заря вечерняя, Начинают во славу яра живой огонь взгнетать. Для того в сухой березовой плахи прорезывают круглое отверстие И плотно пригоняют к нему сухое же березовое, очищенное от коры, круглое полено. Его трением в отверстии плахи вытирают огонь. И то дело одних стариков. И когда старики взгнетают живой огонь, Другие люди безмолвно и недвижно стоят в круг священнодействия, Ожидая в благоговейном страхе чудного явления Божьего посла. Царя огня. Потом обливаются старики, творя Божие дело. Впившись глазами в отверстие плахи, стоит возле них, по-праздничному разодетая, венком из цветов увенчанная, перворожденная своей матерью, девочка-подросток, сухой лучиной в высоко поднятой руке. Непременные условия при добывании живого огня, чтобы его приняла перворожденная, непорочная девица. Перворожденную отыскать нетрудно, но, чтобы не ошибиться в другом, дают лучину восьми-девятилетней девочке. Разгорелась детская личика, смотрит она, не смигнет — Самодыхание не переводит, Но не дрожит поднятая к небесам ручонка. Безмолвно-набожно глядит толпа На работу старцев. вечерней тиши только и слышны Шурк сухого дерева, Молитвенные вздохи старушек До шептанье христианских молитв. Но вот задымилась... В отверстии плахи. Вот вспыхнул огонь, И просиявшая восторгом девочка В строгом молчании бережно Подносит к нему лучину. Сниз шел божий посол, Явился царь-огонь! Загорелся в кострах Великий дар живоносного Бога. Радостным криком, веселому гомону, Громким песням ни конца, ни края. В густой влажной траве Светятся Ивановы червяки. Иначе светляк, появляющийся обыкновенно Около двадцать июня. Ровно зеленым полымем они переливаются. В заливной, сочной пожне сверкает мышинный огонь. Растение. Его цветки иногда светятся ночью. Мышиным огнем называется также древесная гнилушка, издающая по ночам фосфорический свет. Тускнет заря на небе, ярко разгораются купальские костры, обливая красноватым светом темные перелески и отражаясь в сонных водах аулыми столбами. Вся молодежь перед кострами, девушки в венках из любисткой красного мака, иные с травяными поясами, у всех молодцев цветы на шляпах. Крепко схватившись за руки, Прыгают они через огонь попарно. Не разойдутся руки во время прыжка. Быть паре, быть мужем-женой. Разойдутся, свадьбы не жди. До утра кипит веселье молодежи вокруг купальских костров. А на заре, когда в лесу от нечистых духов больше не страшно, расходятся. Кто по перелескам, кто по овражкам. И тихо осеняет их радостный ярила С спелыми колосьями и алыми цветами. В свежем утреннем воздухе, Там, высоко, в голубом небе, Средь легких перистых облаков Тихо веет над матерью сырой землей Белоснежная, серебристая объярь Ярилиной ризы. И с недоступной высоты Обильно льются светлые потоки Любви и жизни. Теперь в лесах за Волгой Купальских костров не жгут, Не празднуют светлому богу Яриле. конец истребился старорусский обряд. На скидских праздниках, На келейных сборищах за трапезами, Куда сходится народ во множестве, Боголюбивые старцы и пречестные матери Истово и учительно читают Из святочтимого сто глава об Иванове дне. Сходятся мужи и жены, и девицы На ночное плещевание и бестудный говор, На весовские песни и плясания И на богомерзкие дела. И те елинские прелести отречены «И прокляты!» И от грозного слова «прокляты» Содрогаются ядущие и пьющие. «Такова святых отец заповедь! Таково благочестивого царя Иоанна Васильевича повеление!» Возглашают народу килейные учители и возглашают они такие словеса не год и не два, а с тех пор, как зачинались в лесах за Волгой скиты керженские чернораменские. И вот теперь, через двести лет после их основания, в тех лесах про Ярилу помину нет. Хоть повсюду кругом и хранится память о нем, и чествуется она Огнями Купальскими В Нижнем Новгороде до сего времени сохранилось Старинное народное гулянье на ярилином поле 24 июня В Муроме и Костроме в тот же день хоронят чучелу Ярилы Из травы или соломы В Кинишме и Галиче на игрищах Ярилу представляет старик Дедушка, золотая головушка, серебряная бородушка По рекам Вятки и Ветлуги сохранились местами остатки ярилиных купальских празднеств. А поблизости Керженца, недалеко от Ветлуги реки, есть такое место, где во времена стародавние бывали великие народные сходбища. Сходился туда народ справлять великие празднества светлому яру. На обширной, плоской, безлесной равнине возвышается раздвоенный холм, поросший столетними дубами. Двумя мысами вдается он в обширное, глубокое озеро. Воды озера никогда не мутятся. Что не бросишь в них, не принимают. На другой же день брошенное волной на берег выкинет. И то озеро... По имени Старорусского Бога Светлым Яром зовется. Нижегородской губернии, на самой границе с Костромской, Макарьевского уезда близ села Люнды. Дно этого глубокого озера со всех сторон Поката и Песчана. Когда на той равнине и по ближним от нее местам начиналось людское население, не знает никто, Но там зачастую находят каменные молоты, Каменные топоры и кремниевые наконечники стрел. Стало быть, жевали тут люди еще тогда, Когда не знали ни меди, ни железа. Сказывают, что на холмах у светлого яра Город стоял, китежем прозывался. Город ли то кидеж? что в одни стародавние от поганой рати спасен был Ильей Муромцем. Славный ли город Покидыш, куда ездил богатырь Суровец-Суздалец гостить пировать у ласкового князя Михайлы Ефимонтьевича? Не отсюда ль ветлужский князь Никита Байборода чинил набеги на земли московские, пробираясь лесами до Солегалецкой? Молчат предания. Одно только помнит народ, что в старину на холмах у Светлого Яра на день аграфенной купальницы языческие требища справлялись. И что на тех холмах стоял когда-то град Китеж. И поныне сказывают, стоит тот град. Но видим, бывает Только очам праведников. Не стало языческих требищ, Град Китиш сокрылся, А на холмах светлого Яра По-прежнему великие сходбища народа бывали. Собирались сюда русские люди Старые свои праздники праздновать, Чествовать светлого бога Ярилу, В Нави день на Радуницу справляли здесь оклички покойников, здесь водили ночные хороводы Красной Горки, здесь величали Микулу Селяниновича, а на другой день его праздника справляли именины сырой земли и водили хороводы Зилотовы. Здесь в светлых струях светлого яра Крестили кукушек, кумились, Завивали семецкие венки. Здесь справлялись зеленые святки И с торжеством зажигались купальские костры В честь отходящего от земли Бога жизни и света Великого Яра. Поревновали. Скидские старцы и келейные матери. «К чему?» — заговорили они. «Сии ночные плещевания. Чего ради крещенный народ бесится?» «В бубные сопели тешат дьявола. Сквернит господни праздники струнным гудением, бесовскими песнями, долонеплесканием и радиаденным плясанием». Зачем на те сатанинские сходбища жены и девы приходят? Зачем в их бесстудных плясках, головами кивания, хребтами вихляния, ногами скакания и топтания, устами неприязнен клич и скверные песни? На тех бесовских сходбищах мужем и отрокам шатанье, женам и девам падение? «Не подобает, так о отворите! Богу противно, святыми отцами проклята!» И огласили светлый яр и холмы над ним святыми местами. Тут, сказали они, стоит невидимый град божиих святых. «Град великий Китиш!» «Но не можем мы, грешные, зреть красоты его, понеже скверниться место делами бесовскими!» И стали боголюбивые старцы и причестные матери в одни старым празднествам уреченные являться на светлый яр с книгами, с крестами, с иконами... Стали на берегах озера читать псалтырь и петь каноны. Составили китерский летописец и стали читать его народу, приходившему справлять ярилины праздники. И на тех килейных сходбищах иные огни затеплились. В ночь на день аграфены-купальницы Стали подвешивать к дубам лампады, Влепить восковые свечи, По сучьям иконы развешивать. Поклонники бога Ярилы С поборниками килейных отцов, матерей Иногда вступали в рукопашную. И тогда у озера бывали бои смертные, Кровопролитие великое. Но старцы и старицы не унывали. С каждым годом их поборников становилось больше, Ярилин их меньше. И по времени шумные празднества веселого яра Уступили место молчаливым сходбищам На поклонение невидимому граду. Двести лет прошло, От начала скитов. Спросить про Ярилу у окольных людей. Спросить про царь-огонь. Спросить про купальские костры. Никто и не слыхивал.